Лиса и тетерев. Бежала лисица по лесу, увидала на дереве тетерева и говорит ему: теренти тиренти я в городе была. бо ба бо бо ба бо палатка была. была. терентий тиренти я указ да была. Бо-бо-бо, ба бо бо да палатка была. Чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а б гулять по зеленым лугам. Бо-бо-бо, бо-бо-бо, гулять, гулять". — Терентий, кто там едет? — спрашивает лисица, услышав конские топоты собачилой. — Мужик, кто за ним бежит? — же Жеребенок. Как у него хвост? — Крючком. — Ну так прощай, Терентий, мне дома не досок.